как Соня училась читать. В квартире у Ивана Ивановича было очень много книг. Двенадцать или восемнадцать, или целых сто. Сто — это такая цифра, до которой... Ну, даже Иван Иванович редко досчитывал. А я умела только до десяти. И чё пыляться? Подумала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 Ух, вздохнул Иван Иванович, когда Соня, наконец, выучила все буквы правильно А теперь попробуем читать Какое слово мы выучим первым? Сосиски! Слово сосиски состоит из семи букв С-О-С-И-С-К-И -с получается сосиски. А большие сосиски или маленькие? Это это не Повтори. С -э О С -э И С -э -э -и. получается сосиски. Но только как же это неважно? Очень даже важно. А вот слово слон состоит из четырех букв С -э Л О Н. Получается слон. С-Л-О-Н. -э -э -э. Значит, сосиски большие. Если слон всего из четырех букв, а сосиски из семи... Ой, просто гигантские! Соня попыталась представить сосиски из семи букв. Но у нее даже не хватило воображения. А вот кошка. Состоит из пяти букв. К, О, Ш, К, А. Повтори. Глупость какая! Где же Давидано, чтобы кошка была больше слона? Да не кошка больше слона, а слово кошка больше слова слон. Значит, это неправильные слова. Если в кошке пять букв, то в слоне должно быть по крайней мере...